Командир младшего отряда. Раньше Лодька был в лагере всего раз после четвертого класса. Но впечатлений осталось мало. Они вскоре оказались замазаны, как черной краской, другими впечатлениями. Арестом отца. И о лагере Лодька почти не вспоминал. Какой смысл вспоминать о радостях, если после них навалилась беда? И вот теперь он как бы очнулся. Стали часто приходить на память дни той лагерной поры, перепутывались с нынешним. Иногда казалось даже, что им по-прежнему одиннадцать лет все еще длится смена сорок восьмого года. Правда, в тот раз Лодьк был не здесь, а в лагере и усила Верхний Бор гораздо дальше от города, чем Сталинская смен. Однако все было похожим. И линейки, и пионерские ячевки, и сборы, и сигналы горно по утрам и вечерам, и смолистый запах сосен, и встревоженные команды вожатых во время шумных купаний. Судьба словно подарила лодьке напоследок еще один кусочек детства, так он думал тогда, и не было нужды отталкивать этот подарок. Он спокойно отдал с лагерной жизнью в которой не замечалось больших радостей, но не было и никакой печали, безмятежное такое лето. Лишь один раз кольнула тревога. Недалеко от деревенского пруда лодька встретил Матвея Андреевича, видимо, тот отдыхал в падень. Шел Матвей Андреевич с удочками в одной руке и с тростью в другой, шел сутулившись, медленно казался усталым. Сразу вспомнились разговоры о его затяжной болезни о том, что Больше он не станет работать в школе. Здравствуйте, Матвей Андреевич. А, здравствуй, голубчик. Наверное, не помнит меня, мелькнула у Лодьки. Но Матвей Андреевич улыбнулся. Как дела? Сочинил еще что-нибудь после Дантесовой кольчуги? Не, пока ничего. Ведь каникулы не говорить же про Стасию в английской постаси. Ну, отдыхай. И пошел. Лодьки стало не по себе, но, по правде говоря, ненадолго. А весеннее огорчение лодька старался не вспоминать. Занимался здешними фотоделами. Дел хватало. Жора быстро обучил его управляться с парадом комсомолец. Оказалось, что снимки можно им делать не иногда, а вполне нормально. Фотобумаги было завались. Она считалась какой-то нелимитированной, списанной. Директор домаки где-то раздобыл ее в немеренном количестве. Качество так себе, но для лагерных нужд годилось, химикатов тоже было достаточно. Лодькины пальцы, локти, даже ступни были и желтыми от фиксажа и проявитель. Он ходил по лагерю в подвернутых старых штанах, босиком в обвисшей тельняшке, бывшей папиной, которую мама ушила, с черным аппаратом на пузе. И бывало, что в красном галстуке, отдавая дань убегающей пионерской поре, То и дело нацеливал двуглазый объектив комсомольца на качели с визжащими девчонками, на пацанят из младшего отряда, неумело, навесело прыгающих под баскетбольной корзиной, на дежурных в столовой, которые, выгибаясь, тащат к столу бачки с компотом, на купальщиков, бултыхающихся в болотистом пруду, на деревенских пацанов, которые волокут домой, вторгшегося на лагерную территорию бестолкового теленка, на восьмилетних артистов, акробатов, репетирующих свои номера, на сухой упругой хвои среди сосен, на тех же резвых малышей, устроивших во время мертвого часа бой подушка Лодька старался никому не отказывать в просьбах, и скоро почти у каждого из обитателей сталинской смены были на память о лагерных днях по одному два снимка. Задача оказалась нетрудной потому что народу в лагере жило немного, около сотни человек. Они составляли три отряда — младший, средний и старший. Лотик разумеется, оказался в старшем. Но поскольку он взвалил на себя должность фоторепортера, то в отрядной жизни участвовал мало. Разве что иногда играл в футбол. То в матче между двумя лагерными сборными и против Гуронов, то во встрече с деревенскими пацанами. Получилась она ничья. Но играл не очень, как и у себя на улице Герцен. Снимать футболистов ему нравилось больше. Недаром капитан Ракезов Стасик Юрашкин честно не обидно сказал ему. «Однако, Лодик, фотограф из тебя лучше, чем полузащитник». «Так я в московской «Динамо» и не рвусь», — признался Лодик. «Так вот и фотограф-то из меня пока так себе». «Не, снимаешь ты классно!» И Стасик благодарно прижал за штопанной майке карточку, на которой он лихо обводил нападающего деревенской сборной. «К Лодике все относились хорошо». И он ладил со всеми, и с вожатыми, и с ребятами. Дружбы ни с кем не завел, но и недругов не нажил. Знакомых по городской жизни в лагере он тоже не встретил, кроме одного Ленчика Арцулова. Ленчик был в натянутой на уши кепке, в мешковатых брюках до пят, в ковбойке на выпуск. Эдакий разгильдяистый пацаненок из уличной компании. Правда, не шумный. Лодькин сперва не разглядел его среди пестрой гвалтливой малышни. Однако в конце первого дня мальчишка в обвисшей рубахе подошел, подметая мятыми штанами траву, глянул из-под сломанного козырька синими черными беспокойными глазами. «Здравствуй, твит Глушенко, да — Здравствуй! — ты ведь Лодя Глущенко, да? Только тут Лодька сообразил, что это юный гений Арцулов. Вот его Лодькин значок со щербинкой на языке костра блестит над клетчатым карманом. Лодька, сам не зная, от чего обрадовался, — Лёнчик, я тебя сразу не узнал, а я сразу. Лодя, можно обратиться к тебе с одной небольшой просьбой? Вежливый тон помятого пацанёнка не вязал с его внешностью, но Лодька заулыбался не поэтому. Просто Лёнчик Арцеулов был единственным человеком из дворцовой жизни, с которым не связано никакой досады и горечи, даже наоборот. — Конечно! — — Ленчик, с любой просьбой, даже из большой. Нет, я с маленькой. Пожалуйста, никому не говори здесь про мои, про выступления с цифрами и все такое. — Конечно, не скажу, хотя отчего плохого -то? Я бы, наоборот, гордился бы и хвастался. Ленчик утомленно покачал головой. — Нет, я не хочу. Замучают. У меня здесь и так полно забот. — Каких? — — Да представь себе, — он слегка развел руками, — ни с того ни с сего выбрали командиром отряда. Вожатая Маша сказала, они все и выбрали. Она тебя, наверное, раньше знала, да? — Да ничего не знала. Просто оказалось, что я в отряде единственный пионер. Есть даже же старше, чем я, но они все равно еще октябрята. Ай, разве виноват, что меня приняли во втором классе? — Ленчик, ты не виноват. Просто это судьба. С почти настоящей серьезностью, — объяснил Лодька, — это как капитан на мостике. Никуда не сбежишь. Ленчик опять бросил быстрый взгляд. Темно-синий глаз. Капитан уж сначала его учит, а уж потом на мостик-то. — По-всякому бывает. Есть такая книжка, Жюль Верна, 15 пятнадцатилетний капитан. В ней парнишке по имени Дик пришлось учиться капитанскому делу прямо в плавании. Больше некому было командовать. Ленчик опять кивнул. Я читал. — Вот это да! Удивился, почему-то опять обрадовался Лодьк. А Ленчик смотрел, будто думал, сказать или не сказать, что ему не пятнадцать, всего не полных девять лет, не сказал. Наверное, потому что был здесь все же не Тихий океан, а твердая земля. Впрочем, боялся Ленчик зря. С командирством у него все пошло как надо. Видимо, были в характере Ацулова, какие-то магниты пружинка, по словам вожатой Маши, Мальчишки никогда с ним не спорили, охотно делали все, что он скажет, а девчонки просто ходили по пятам, ленчик, ленчик, и он всегда был с ребят. Они сами без Маши затевали всякие дела, то эстафету спрыгнем через веревку, метанием песочной гранаты, кувырканем, то игру в самодельные городки, то и индейский карнавал с нападением на бледнолицах из среднего отряда, которые мирно плескались в пруду. Бледнолицы по команде вожатого Вити побросали нападавших в воду, чем доставили магиканам дополнительную радость. Ленчик вовсе не был примерным активистом и образцовым помощником вожатого в борьбе за дисциплину. Два раза после отбоя удирал своим народом из палаты, чтобы посидеть у костра. А почему у старших отбоя на час позже? Это несправедливо. Радостно участвовал в подушечных боях, но если командовал ложись, октябрятский отряд падал в постель как подкошенный, и замирал. Обычно Ленчик носил блоконистый наряд, в котором Лодька увидел его здесь в первый день. Но к подъему и спуску флага он надевал свой черный матросский костюм, так уж, конечно, без челок. Видимо, ленчик считал, что матроска с короткими штанами придает ему подтянутый, пионерский вид, необходимый для торжественной линейки. Лодька однажды после сигнала подъем заскочил в палату к младшим, чтобы сфотографировать какого-нибудь зевающего лентяя не для критики, а ради смеха. Ленчик сидел на заправленной койке и расправлял поверх матроски повязанный алый галстук. Вожатая Маша назидательно сказала, — Арциулов, ходил бы ты всегда в таком виде, а то похож на шпану в своем картузе и великанских штанах. Ленчик поздоровался с Лодькой глазами, а Маша досадливо объяснил. — Потому что я ужасно боюсь комаров. То есть не я боюсь, а мой организм. У меня на комариные укусы повышенные негативные реакции. Лодька ему посочувствовал, — сказал Маше. — Это возрастное. У некоторых меня три года назад в лагере комары тоже ели поедом. Лодька щелкнул сладко изевающего лентяя Андрюшку Гаврина. Тот показал язык. Пошел на линейку. Становиться встроен не стал, потому что была мысль сделать снимок, разоблачающий строевого командира Геночку Брюккина и тем отомстить ему за Ленчика. Геночка был ветеран лагеря и завзятый активист. Чтобы Геночку да не выбрали в совет дружины, такого просто быть не могло. И на этот раз он без лишней скромности дал понять старшей вожатой Али Михайловне, что желает стать председателем Совета. А у Алочки, однако, была своя кандидатура, Похоже на полновесную тетю восьмиклассницу комсомолка Татьяна Седых, которая под белой блузкой явственно просвечивала держатель бюста. Несомненно, фигуры были авторитетные и внушительные, чем небольшой пухленький вертлявый Брюкин. Геночка, знаешь, что повела дипломатическую линию Алла Михайловна? Давай сделаем так. Ты по-джентльменски уступаешь председательскую должность Танечки? а тебя мы назначим специальным заместителем, командиром по строевым делам. У тебя ведь больше склонности командовать, а не заседать. А? Брюквин подумал и снисходительно кивнул. Склонности командовать у него было больше. Чаще всего эту склонность он проявлял на Ленчике-Арцулове. На утренней линейке полагалось сдавать рапорта. Командир октябрятского отряда сдавал рапорт последним. Черненький гибкий Арцулов старательно маршировал по желтому песку площадки к Брюквину, вставал по стойке смирно и сультовал. «Товарищи заместители председателя совета дружины! Младший отряд пионерского лагеря «Сталинская смена» к проведению назначенного распорядком дня готов!» «Настроение бодрое, больных отсутствующих нет, рапорт сдан!» «И что дальше?» Брюквин бы... Салютнуть в ответ. Рапорт принят. И гуляй, Ленчик, на место. Но очень часто, примерно через раз, Геночка деревянным голосом отвечал. Рапорт не принят. Твой отряд не умеет стоять в строю. Наведи порядок. Кругом. Ленчик, не моргнув лицом, но, конечно, дрогнув в душе, поворачивался через левое плечо и по струевому мерил тонкими ногами расстояние до своего отряда. Там он проходил вдоль строя, что-то говоря, тихонько своим преданным подчиненным. Те замирали. Отдавал негромкую команду и шагал отдавать рапорт снова. — Рапорт принят! — сообщил на этот раз Геночка и снисходительно отдавал салют. Ленчик ни разу никому не пожаловался. Но другим это, наконец, надоело. На совете дружины, где Лотик присутствовал как фотожурналист, Брюквину стали делать внушения. Он, однако, заявил, что если его выбрали строевым командиром, то пусть не вмешивается, он командует всерьез и справедливо требует на линейке дисциплину. Моментальная председательша Татьяна Седых возмутилась. Подумаешь, ребенок в строю ухо почесал и чихнул. Почему только ленчика гоняешь туда-сюда, а к старшим не придираешься? Геночка сразу нашел ответ Потому что их уже не перевоспитаешь. Вот почему. — А тебя еще можно перевоспитать? — поинтересовался Лодька. — Не твое дело, — возмутился Брюквин. — Ты вообще не член Совета? — Ладно, кончить Совет, я тебе напинаю седалищную область, — пообещал Лодька. Это возмутительное с точки зрения Брюквина заявление почему-то не вызвало бурного негодования у лагерного актива. Лишь Аллочка погрозила корреспонденту Глущенко пальцем.